Компания «Сторител» и издательская платформа «Руграмм» представляют. Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава двадцать восьмая. Небольшой каменный замок. Он все же был, стоял. С проломленной крышей, с чёрными провалами окон, без двери и крыльца, но он был. Хотя ещё на подлёте я почувствовала, что в этом месте больше нет жизни. А ведь когда-то топили камин, тянулся дымок из трубы и пахло густой мясной похлёбкой, да. Пожалуй, запах и вид этого места отложились в моей памяти. И еще голос, голос отца, встревоженный и такой родной. Чем ближе мы подлетали, тем тревожнее мне становилось. Не знаю, чего я боялась, возможно, оказаться в очередной раз за абортом этой жизни. Кем я была для Игеры Брониарда? Дочерью или подопытной мышкой? Чёрный дракон приземлился первым, полыхнул огнём, очищая поляну перед домом от снега, а потом уже я спустилась на вымощенную камнем дорожку. Мне так хотелось хотя бы дотронуться до руин, что и постась сменилась сама собой, но с дорожки сойти мне не дали. Бронис. Я обернулась. А он стоял такой холёный, важный, чистый, словно не перелетал ветром через горы, а совершил неспешную прогулку по ухоженному саду. Даже прядьки не выбилось из идеальной причёски. Одним словом, эльф. А двумя мой эльф. Друг. Девочка моя. Мы встретились на полдороге, и его объятия, его аромат, его тепло, окутавшее меня, дали необходимое успокоение, мужество и силы смотреть в будущее. Что бы ни произошло дальше, но в моей жизни уже был тот, кому я могла верить, идти рядом и ничего не бояться. Горжусь тобой, мой дракончик, улыбнулся он. Издевается, что ли? — Ты великолепно летаешь. — Ну, точно, издевается. — Мог бы мне сам сказать, что горы для тебя не преграда, — пробурчала я, прижимаясь теснее. Все же в человеческом теле на пронизывающем ветру была зябка. — Для меня нет преград. Если на другой стороне меня ждешь ты, запомни это, Бронис. Тихо шепнул Салмелдир. И как-то сразу теплее стало. то ли от близости эльфа, то ли от того, что стих ветер, то ли от его слов. "Эй, сначала поедим и отдохнём или сразу отправимся на поиски?" спросил ректор, сверкая золотым взглядом. Он держал в руке тушку кролика и явно намекал на то, что неплохо бы его зажарить. Я же посмотрела в тёмные провалы ущелья, где располагалась тайная пещера отца. Наверняка вход заметён. Да и найду ли я его в темноте спустя столько лет? Эльф проследил за моим тоскливым взглядом. Не возражаешь, если сейчас решенье приму я? тихо спросил он. Я не возражала, потому что склонялась к позорному отдохнуть. Даже думать не хотелось о том, что могло бы произойти, если бы мы отправились сюда с рилом. До рассвета 3 часа. Предлагаю поесть, обсохнуть и отдохнуть. Озвучил мои мысли Друлован. Надо, наверное, хвороста набрать, предложила я, а магистры заржали, громко и обидно очень. И что я такого сказала? Я понимаю, что ты опасаешься меня как мужчины, и то и дело прячешься за своего эльфа, но не доверять мне как магу неразумно, Броннис. Я всё же огневик, усмехнулся лорд Армагон. Лёгкость рук, никакого мошенничества и через несколько секунд рядом с тропинкой, не касаясь земли, Парит будрый такой костерок. Кстати, уже разделанная тушка тоже сама нанизалась на тонкие прутики, которые зависли над огнём, время от времени переворачиваясь. Удобно! Полезно опять же. Надо и мне чему-нибудь эдакому научиться. Друлован тоже не терял времени. Совсем скоро над поляной навис такой же прозрачный купол, как и на тренировочном поле в академии. Стало совсем тепло. Эльф достал из пространственного кармана припасы, котелок, в который набрал стремительно тающий снег, расстелил прямо на дорожке какую-то ткань, а она на глазах увеличилась в объёме и превратилась в мягкие высокие скамейки. Вряд ли с сетаром я бы путешествовала с таким комфортом. Но ни от чего отказываться не стала. Кролика мы с ректором умяли на пару. Конечно, под пристальным взглядом эльфа меня обделить не посмели, поэтому кусочки достались самые лучшие. Сам ушастый ел какие-то орехи, кстати, очень вкусные, но его я объедать не стала. В конце концов, жена ему досталась, хоть и вся ядная, но больше хищник. А потом мы пили заваренный сбор трав. Из чашки пахло земляникой и мятой. И ещё чем-то очень приятным. Ректор, накрывшись плащом, решил подремать, расположившись неподалёку на такой же лавочке, а мы всё сидели, прижавшись друг к другу, смотрели на порящий костерок и иногда перешёптывались. Почему они говорили вслух? Наверное, так нам казалось нетёмнее. Боишься, спросил Друлов. Да, честно призналась я. Но когда ты рядом, мне не так страшно. Я всегда буду рядом, Бронис. Этого не изменить. Будь счастлива, выдохнула я и положила голову на колени эльфа. Его руки тут же зарылись в мои волосы, а пальцы стали бережно перебирать пряди. Такая простая ласка, а для меня оказавшаяся недоступной. Не помню, чтобы кто-то просто трогал мои волосы. без всякой цели, только потому, что ему приятно этим заниматься. Как тебе жилось в том, в другом мире? тихо спросил Друл. По-разному, осторожно ответила я. А почему ты спросил? Ты сказала, что всегда была одинока. Я была на тебя зла, вот и наболтала всяких глупостей. Врёшь. Эльф покачал головой. "Вру?" согласилась я. "Расскажешь?" "Да, я и сама лишь недавно всё вспомнила. Когда я попала в Новый мир, а потом и в детский дом, всё, что осталось от прежней жизни, была деревянная фигурка дракончика, красивая, искусно вырезанная. Дети сначала сторонились немой девочки со странными сияющими глазами, а когда их блеск стал угасать, осмелели. Подходили, знакомились. Я их плохо понимала, а ответить и вовсе не могла. Только кивала или мотала головой, даже не улыбалась, потому что постоянно испытывала страх. особенно во сне, когда вокруг всё горело, рушилось, и в этом треске звучали его последние слова: "Живи, Бронис". Детский мир очень жесток. Там действует закон: если ты не с нами, то против нас. Очень скоро меня стали сторониться, потом посмеиваться и наконец дразнить. Я стала изгоем. Из всего, что было когда-то дорого, всего и остался один дракончик. Но и на него кто-то позарился. Помню, как меня били, повалив на пол, царапали, обзывали ненормальный, чокнутый, а потом вырвали из рук игрушку и разбили хрупкое дерево кирпичом. Тогда и прорезался мой голос. Я вопила, выплёскивая в пространство всё своё горе и одиночество. Вот только встать не могла. Зато смогла произнести своё первое на земле слово. Ненавижу. Дети куда-то исчезли, но появился тата. Она смотрела на меня, и в её глазах застыла жалость. «Что же мне с тобой делать?» — прошептала она. В тот день меня забрала скорая. Я долго лежала в больнице, та-то иногда меня навещала. Однажды вместе с дежурным яблоком она принесла мне синего пластмассового дракона. Игрушка была обыкновенной штамповкой, но для меня оказалась настоящим сокровищем. поддавшись порыву чувств, я обняла свою воспитательницу за шею, благодарила. В тот день тата ушла быстро, и до самой выписки больше меня не навещала. А из больницы я уже не вернулась в детский дом, а стала жить вместе со своей воспитательницей в её небольшой комнатки на последнем этаже старого дома. Любила ли она меня? Думаю, да. Но больше жалела, понимая, что спасла меня от гибели. Свою любовь та та старательно делила на всех, кого опекала, оставляя и мне кусочек. Я же всегда была благодарна ей. И когда её не стало, пропал тот якорь, что держал меня. Я плыла по течению, Иногда, зацепляясь за коряги событий, ветки знакомых, волны клиентов, но всегда следуя дальше, словно чувствуя, что моё место ещё не найдено. Теперь же я его нашла. Наверное, оно всегда было рядом с солмелдиром, только я об этом не знала. Уснула я незаметно. О проснулась от того, что рядом кто-то очень громко шептал. Уже даже не рассвет. Светило выше гор поднялось. Не забыл, зачем мы здесь, шипел ректор. Пусть поспит, тихо ответил ему Друлаван. Я чувствовала на себе его взгляд и знала, что эльф улыбается. Почему-то от этого хотелось улыбнутся в ответ. Давно ли вы стали таким мягким и терпимым, магистр? Помнится, к своим адептам вы относились весьма строго, продолжал неистовствовать дракон. И чего ему не имётся? Хм. Ну ты сравнил, усмехнулся ушастый. Там всего лишь адепты, а это жена И так он произнес, эта самая жена, что мурашки выступили на коже, а в глазах предательски защипала. Что-то я сентиментальное встала не в меру. Пора с этим что-то делать. Причем решительно. Начала с того, что открыла глаза. Надо мной и вправду сияло лазурное небо, освещенное яркими лучами местного солнца. Высокое-привысокое, чистое-пречистое. Оба мои спутника уставились на меня, а я: Доброе утро, магистры. Как вам спалось? Мне замечательно спасибо. Здесь в ручье, надеюсь, умыться можно? Они промолчали, да и ответов я не ждала. Вода оказалась ледяная, поэтому меня хватило лишь на то, чтобы обмакнуть в неё руки, а потом прикоснуться ими к лицу. На этом утреннем ритуале я посчитала выполненным и завершённым. А когда вернулась к спутникам, эльф подал мне чашку со вчерашним земляничным отваром, а ректор большой ломоть хлеба с кусочками холодного мяса и сыра. В такие минуты начинаешь верить, что жизнь всё-таки прекрасная штука, если не создавать проблем ни себе, ни другим. А этому я, к сожалению, так и не научилась, ибо само моё существование уже было большой проблемой. Утром дом выглядел не таким родным, как в темноте. Старые камни потемнели и закоптились, из-под снега выглядывали обгорелые брёвна. Сколько лет назад буйствовал пожар, а до сих пор видны его следы. Ну надо же. Собственно, нам и не нужно было заходить внутрь. Оставалось добраться до ущелья и пройти ещё сотню метров до тайной пещеры отца. Ну так что? Лорд Тармагон терял терпение. Видимо, даже за призрачную надежду отыскать истинную мужчины этого мира готовы пожертвовать многим, даже помогать тем, кого терпеть не можешь. ведь не испытывал же он симпатии к Друловну, но упорно двигался к цели вместе с нами. «Скажите, Карел, а вы можете обернуться драконом и дыхнуть огнем вон в ту сторону?» — спросила я, когда прикинула, что по сугробам ползать сложнее, да и не хочется. И потом он сам напросился, пусть отрабатывает. «Зачем?» — не понял ректор. Нам в то ущелье нужно, а снег глубокий, как маленькому объяснила я. Эльф не помогал. Он вообще отвернулся. Только спина его подозрительно вздрагивала, словно он веселился там вовсю. Ну-ну. Я понял, Бронис, ответил Армагон. А в дракона-то зачем? Смотри и запоминай. Он вскинул руку, а ладонь направил прямо на проход между горами. Теперь следует почувствовать свой огонь, слиться с ним и направить в нужном направлении. Вот так, пояснял ректор, а я с восхищением наблюдала за ним. Огненная змейка пробежала по снегу, расплавляя его и оставляя за собой широкую тропинку. По ней могла пройти не только я, но и такой массивный мужчина, как лорд Армагон. Про эльфа и говорить нечего. Саумилдир ходил так, словно парил над землёй. Он и по натянутой нитке прошёл бы. Так мы и двинулись в путь. Впереди ректор, потом шла я, замыкал процессию Друлован. За одной и за мной присматривала и даже пару раз Поддержал, когда я едва не свалилась в снег на обочину. Мокрые камни хоть и очистились, но были довольно скользкими. Выступ я узнала сразу. Вход в пещеру, который начинался прямо под каменным наростом, ожидаемо занесло снегом, но мне было известно, что тайник там. Пришли, выдохнула я. Чувствую присутствие чужой магии, напрягся Карилл. Это остаточный шлейф. Нечто подобное остаётся, когда маг использует последнее заклинание в своей жизни. И магия не чужая, по крайней мере, для Бронис, произнёс эльф. Он оказался рядом так незаметно и так быстро. Отец, тихо спросила я, Но ведь он погиб в доме. Думаю, он был уверен, что об этом месте никто, кроме тебя, не знает, и перед самой смертью что-то перенёс сюда. Нечто ценное для него, что и Гера хотела оставить тебе, а не тому, кто напал на вас, пояснил Друлован. Пожалуй, соглашусь, кивнул Кариль. И всё же стоит проверить, если моя магия не встретит преграды, тогда Салмелдир прав. И огненная змейка поползла к пещере, превращая в ручей кис угробы вокруг. Да, вот и край уступа, нависший над землёй словно клюв хищной птицы. Если не знать, что за ним пещера, ни за что не заметишь. — Чисто! Можно идти! — вынес свой вердикт дракон. — Но вход слишком узкий. Только Бронис пролезет, если снимет плащ. — Да, идти-то можно. Только сделать это предлагалось мне, а я, несмотря ни на что, все же побаивалась. — Если боишься, то можем все так и оставить, — предупредил эльф. Поставить нетушки. Боишься ещё чего? И я улыбнулась. Ну, друг. Ну, гад ужастный. Вроде и не говорит много, и соловьём заливаться не умеет, а слова всегда находит самые нужные, действенные. Кажется, за время моего отсутствия щель уменьшилась. хотя, скорее, это я подросла. Преодолев пару метров ползком, попала в ту самую знакомую с детства пещеру. «Здравствуй!» прошептала я тайнику, словно старому другу, с которым полжизни не виделось. Да что там половина? Почти всю жизнь! С самого детства! Пухлая, потрепанная тетрадь лежала на своем законном месте. Рядом с ней кирпич, тонкая книжка и ещё что-то странное по ощущениям напоминающее скомканный лист бумаги. В любом случае я не собиралась ничего здесь оставлять, поэтому извлекла всё. Свет почти не проникал сюда. Да и одной находиться в месте, где оживали призраки прошлого, как-то было не по себе. Поэтому ещё раз на прощание, окинув взглядом пещеру, я стала выбираться. Салмелдир фактически вытянул меня наружу, всмотрелся в лицо, ощупал руки и ноги, и только потом обнял. Ректор же желал заполучить бумаги. Ну, где они? С нетерпением спросил лорд Армагон. Их я сунула под куртку, чтобы они не мешали ползти. Но сказать об этом не успела. Сначала их прочтёт Бронис, не здесь, в лагере, где тепло, пока мы занимаемся обедом. А потом, если она решит, что мы можем увидеть записи, прочтём их вместе, спокойно произнёс эльф. Вроде спокойно, но так, что дракон не посмел с ним спорить. И если до этих слов я любила ужасно недостаточно сильно, то теперь теперь не понимала, где заканчиваюсь я и начинается он. Друл стал частью меня, неотъемлемой, родной, и, пожалуй, ещё от красноглазому актёру заметно сократился. Хотя вопросы всё ещё остались. Под куполом было тепло. Горячий воздух быстро согрел и просушил одежду. "Ничего не бойся, я рядом", слышишь, шепнул Сэлмилдир прежде, чем отойти. Я кивнула, а потом сама потянулась к его губам и поцеловала, потому что нуждалась в этом, потому что хотела, чтобы друг Незримо присутствовал со мной, пока читаю. Ну и потому, что всё ещё трусило. Эльф всё понял, поцеловал, но почти сразу отстранился и отошёл. Эх, настоящий магистр, великий воспитатель боевых магов. Только вот я всего лишь девочка. Что ж, Время пришло. И я достала из куртки свои сокровища.